Глава 66. Как неудивительно, а подрывная деятельность издательского пера привела к определенному результату. Нет, конечно, Люси не выдали все возможные разрешения в тот же миг, однако хотя бы снизошли до того, чтобы озвучить конкретные условия, при которых это стало бы возможно. И главным непременным требованием стало обязательство предоставить поручительство трех уважаемых в городе дельцов, которые могли бы взять на себя ответственность за Люсю. Если честно, она совсем не понимала, за что именно эти граждане должны были взять ответственность. Впоследствии нотариус долго и мучительно подбирал формулировку для подобного беспрецедентного документа. Можно было бы облегчить его задачу тем, чтобы скопировать определение из предписания, если бы таковое выдали в письменном виде – Однако указание было озвучено устно и без уточняющих подробностей. Поручиться — и все. Ну, мол, раз девица не замужем и без прикрытия папенькиного благословения, значит, пусть за ее самодеятельность отвечают трое ни в чем не повинных посторонних, обязательно солидных предпринимателя, если таковые найдутся. Это было первое из новых вводных. И второе очевидное было то, что месье Ленорман совершенно точно не мог стать одним из этой троицы. Он со своими убойными статьями стал для чиновников натуральной красной тряпкой для быка. К условию о поручителях со всей ясностью прилагался ультиматум, чтобы этот господин Ленорман, грязный писака, бумагомаратель, крючкотворец и пройдоха, делающий славу и успех издательства на скандалах, Немедленно прекратил строчить свои пасквили на уважаемых чиновников и исчез из их поля зрения навсегда, чтобы ни духом, ни именем его рядом не пахло. Лоран, как владелец мастерской, идущий в рост, конечно, безоговорочно подходил под назначенные критерии и, естественно, сразу дал свое согласие, как и господин Рауль, хозяин солидного ресторана. Не хватало третьего добровольца на роль гаранта Люсиной благонадежности. Вот. Уже известная четверка заседателей в очередной раз обедала за директорским столиком в старом коте и ломала головы на тему «Где такового третьего раздобыть?». На выручку снова пришла изобретательная смекалка газетчика. «Господа! А если нам попробовать уговорить на такое дело нашего кожаного магната?» «А что?» Кандидатура более чем положительная. К тому же вы, господин Рауль, весьма приятно с ним общались, не так ли? Купец Крыпов, владелец кожаных мануфактур? Вы его имеете в виду? Именно его. Для мадемуазель Люсьен я готов пойти на многое, однако важно, чтобы в моих поступках имелся резон. Мы с господином Этьеном и в самом деле порою перебрасываемся парой учтивости, но не более того. Я не могу назвать его ни своим другом, ни даже товарищем просто представлены друг другу, и он у нас со временами бывает. «И почему, вы полагаете, купцу могло бы захотеться принять участие в судьбе Люсьен?» — задал резонный вопрос Луран. «Ну, просто больше никто не приходит на ум. А месье Крипон, насколько я осведомлен, оказался непосредственным свидетелем той некрасивой сцены, что учинили родственники Люсьен на его юбилее». Ему не нужно будет долго объяснять суть возникших затруднений. К тому же он слывёт человеком великодушным, хоть и богатым. «Я совершенно не уверен в успехе. Однако, если иных кандидатов нет, могу попробовать заговорить с ним на эту тему», — предложил Рауль. «Я готов поддержать вас в этой беседе. Правда, не имею чести быть знаком с созначенным господином. А глава сыскного отделения, на ваш взгляд, совсем не подходит для нашего дела?» «Господин офицер, вами упомянутый, безусловно, человек достойный, однако не делец, а нам нужен собственник какого-либо предприятия. Ведь так вам было сказано, Люсьен?» Рауль посмотрел на девушку. Все верно, если следовать каждому произнесенному слову». «Значит, нужно следовать, мы не можем допустить промашки». Остается попытать счастье с месье Крепо», — резюмировал Лоран. «Господин Рауль, когда вы сможете устроить эту встречу?» «Господа», — взяла слово Людмила, «прошу вас не торопиться с этим вопросом. Вы и так уже очень многое сделали для меня. Не хотелось бы ставить вас в новую неловкую ситуацию. Раз уж задача моя, мне терпеть неудобства». «Вы хотите сами идти на встречу с купцом?» Трое мужчин уставились на Люсю с неподдельным удивлением. «Нет», — улыбнулась Люда и пояснила, — но у купца имеется прекрасная мадам Марта, любимая супруга, которая сумеет повлиять на мужа гораздо лучше и быстрее, чем я, вы и все мы вместе взятые». «Да-да, ведь это именно она тогда проявила к вам большое сочувствие и оказала поддержку», — кивнул Рауль. «Мне кажется, мы с этой необыкновенной дамой сумеем найти общий язык и понять друг друга», — утвердила решение Люся, намечая в голове дальнейший план действий. В тот же день Лоран по известной схеме уточнил адрес, куда Людмила отправила с посыльным записку. В ней девушка просила мадам Крепо о встрече. Тот же посыльный вернулся с ответом, в котором Марта приглашала мадемуазель Годе посетить ее дом завтра к 12 часам. К назначенному времени Людмила, заметно волнуясь, подъехала к купеческому особняку. «Наверное, вы были очень удивлены, когда получили мое письмо». Первым делом поинтересовалась она после всех положенных приветствий. «Удивлена? Я была страшно заинтригована. Признаться с сгораю от нетерпения, узнать, чем вызвана ваша просьба о свидании со мной». Марта с удовольствием и гордостью вела Людмилу по своему жилищу, эдаким роскошным хоромом доброго хозяйственника и любителя ценностей. Пожалуй, впервые Люся попала по-настоящему богатый дом, с любовью и разумной щедростью, обустроенный всеми возможными удобствами. «Я слышала, что в вашей жизни происходит немало любопытных событий», заговорила Марта, усадив гостю в изящное кресло в уголке просторной гостиной, выделенном специально для приватных чаепитий. «Вы следите за моей судьбой?» — улыбнулась Люда. «О, дорогая моя!» Стараниями господина Ленормана за вашей судьбой нынче не следит только ленивый. Конечно, как я могла забыть, Люсина улыбка сделалась шире. Но, надеюсь, в злободневных статьях месье газетчика больше не будет необходимости. От чего же? Я и мой супруг, мы оба в восхищении, как метко и точно Ленорману удалось обрисовать ситуацию в чиновничьих кабинетах. Нам ли не знать, ведь за каждой бумажкой приходится бегать неделями. «Как же я вас понимаю!» И, собственно, на эту тему пришла поговорить. «У меня к вам будет необычная просьба!» Купчиха слушала внимательно, эмоционально всплескивая руками в самых острых моментах Люсиного рассказа, и в итоге заявила следующее. «Я, конечно, не решусь давать ответ за мужа, но мне кажется, вам не будет никакого отказа». Люси показалось, что мадам Марти было даже немного лестно оказать услугу дворянке с необычной судьбой, ставшей уже довольно популярной фигурой в их части города. Какие конкретно слова она подобрала для своего благоверного, про то история умалчивает. Но главное — принципиальное согласие купца и письменное тому доказательство было получено. Условия крючкотворцев выполнены. Оставалось дождаться официальных бумаг и найти подходящее местечко для магазина.